Глава 44. Бобби. Повестка, сказала Катрия и повернулась к ней. Её губы тронула тень улыбки, и Бобби задумалась, насколько этой женщине удалось забыть и простить их схватку при первой встрече. Готова сыграть? Наоми почти точь-в-точь повернулась к ней же. У неё от изнеможения пожелтели белки глаз, кожа стала пепельной. Бобби тронула Наоми за плечо, в первую очередь ища опоры. Присмотри за детишками, пока меня не будет. Присмотрю. Доброй охоты. Слова немного напоминали удар в живот. Надеюсь, ты кого-нибудь убьёшь. Кого-нибудь из своих десантников, кому не повезло родиться по ту сторону. Такого же верного своим, как ты своим. Кто бы они ни были, я надеюсь, ты достанешь их, а не они тебя. По правде сказать, Бобби вопреки всему было радостно. Самые важные годы своей молодости она потратила на подготовку к подобным делам. И как не хотелось ей взраслеть и стареть в мире и покое. В душе осталась любовь к прежней работе. "Спасибо", сказала Бобби и сделала шаг по коридору. "Бобби, мне жаль". Пока Катрия поднимала свой чемоданчик, Бобби успела тевнуть. Они вместе ушли к пересечению с большим коридором. Дверь закрылась с тихим щелчком, прожжжал запираясь замок. Катрия чуть слышно хихикнула, но Бобби не стал спрашивать, над чем она смеётся. Не очень-то хотелось знать. Большей частью по коридору двигались пешеходы. Проехала пара картов, гружённых контейнерами. На одном перекрёстке встретился погрузочный мех, его перегоняли со склада на склад. Водитель крепился к нему по четырём точкам. Подойти бы поближе, она сумела бы взять его в одушающий захват, а другой рукой отстегнуть от управления. вышвырнуть и пристегнуться самой. Заняло бы секунд 30, если не меньше, в два счёта. Проходя дальше, Бобби ощущала, как расслабляется тело, как опускается в бёдра центр тяжести. Она тихо присвистнула. Катрия подняла бровь, но ни о чём не спросила. Экраны по стенам провозглашали, что силы безопасности смыкаются вокруг террористов, взорвавших кислородный бак. Но Бобби не заметила, чтобы кто-то удостоил их лишнего взгляда. не то, что подошёл поближе. Коридоры выглядели убого. За людьми и картами преступала пустота. Отчасти потому, что без прибывающих и отбывающих кораблей на станции стало меньше работы. Но дело было ещё и в страхе. Люди сидели по норам, держались подальше от постов, подальше от неприятностей. Они спускались по эстакаде вниз, от внутренней поверхности барабана. Не так много помещений располагалось столь близко к обшивке станции. Большей частью наружные слои конструировались с мыслью о защите от радиации. Здесь хранились батис с водой, керамика, металл, стерильные материалы. Тянулись технические коридоры, покрытые краской, проводами и трубами. Но близ служебных люков имелось пары развязок, отделённых от космоса всего несколькими слоями стали, керамики и пены. Бобев вспомнились старые корабли класса Donager. Нагая функциональность принадлежала другому поколению. в отличие от жилых уровней или внутренней поверхности барабана. Катрия остановилась в коридоре, на вид не отличавшимся от уже пройденных. Но Вольтеровка сориентировалась по номерам секции на стенах и трубах, и еще топнула по палубе, прислушавшись, как звенит. «Здесь?» — спросила Бобби. «На месте! Подкинь меня!» Бобби сцепила пальцы в замок, и Катрия встала ногой на эту ступеньку. Весила Катрия немного. Бобби вскинула ее к потолку. и подумала, что могла бы держать так часами. Катря погладила потолок ладонью, нашла, что искала, и надавив с такой силой, чтобы Боби ощутила нажим, сдвинула панель. Открылся маленький, чуть больше доциметра зазор между потолком и балкой каркаса. Катря подняла свой чемоданчик, развернула как надо и засунула за обшивку. Потом поставила на место панель и постучала Бобби по плечу. Опускай. И всё? Нет. Катрия вытащила из кармана чёрную ленту. Поразмыслив немного, обмотала ею трубу рядом с бомбой. Потом достала ручной терминал и вызвала страницу, которую Бобби раньше не видела. На экране возникло грубое зернистое изображение коридора и они с Катрией, снятые с отмеченного лентой места. Катрия встала прямо под бомбой и стукнула пальцем по своей фигуре на экране. Дождавшись красной надписи "Закрыто", она убрала терминал в карман. Вот теперь всё. Хорошо, кивнула Бобби. Давай на выход. В ремонтном шлюзе не было дежурных. Два вакуумных скафандра висели в шкафчиках. В большой транспортировочной коробке с открытой крышкой помещался жёлтый керамический ящик с чёрной надписью от руки: "Земетор". Колёсики для транспортировки были втянуты. Ручка управления прижата к боку коробки. Стенки и крышка были совсем не многим толще настоящих. Какой бы защиту на них ни наложили, слой оставался тонким. Бобби надеялась, что ещё и лёгким. Бобби влезла в изолирующий скафандр, проконтролировала герметизацию и подачу воздуха. Они с Катрией проверили друг друга. В скафандре имелась встроенная магнитная сбруя. Лента шириной в ладонь и толщиной с мизинец, запачкавшаяся за долгие годы службы. Люк был сделан в пол. Маленькая платформа которая доставит их на поверхность барабана, и если повезёт, не скинет в пустоту медленной зоны. Им втроём с коробкой пришлось потесниться. Бобби смотрела, как вздувается рукав её скафандра, из шлюза откачивался воздух. Катрия прижалась к ней шлемом и закричала. Без радиосвязи голос звучал отдалённо и глухо. Последний шанс отступить. Бобби ответила улыбкой и неприличным жестом. Она видела, но не слышала, как смеётся Катрия. Шлюзование закончилось, платформа пошла вниз. Корпус станции плавно уходил вправо и влево, растялался впереди и позади. Боби казалось, она повисла на брюхе огромного кита. Врата виделись слабо и неровно светившимися булавочными проколами, складывались в правильный, как на обоях, узор в неимоверной темноте. Врата и пятнышко станции чужаков посреди пространства колец. Бобби не в первый раз выходила в медленную зону, и всё равно содрогнулась. Сорвавшись с вращающейся станции в нормальном пространстве, она бы плыла с той скоростью, какую придало ей вращение, пока кто-нибудь не притянул бы её обратно или не кончился бы воздух. Здесь отрыв означал падение в черноту межвратами и провал в то, что существовало или не существовало по ту сторону. Обычное звёздное пространство сравнивали с бесконечным океаном, огромным, величественным, равнодушным. Медленная зона представлялась чьей-то пастью. Катрия закрепилась на поверхности страховочной лентой, откинулась на неё спиной и, подняв ноги, приклеилась к обшивке магнитными подошвами. Бобби, прежде чем последовать её примеру, дал Катрие сделать пару неловких, неуверенных шагов, а потом тоже повисла вверх ногами. Ящик рвался из рук вслед за петлёй страховочного пояса. Кровь бросилась в голову, наполнила уши отдалённым гулом, но они уже шли. Отрыв подошвы в взмах, толчок вверх, контакт с обшивкой. Шаг к тому участку, которому предстояло стать проломом. Катрия указала на ящик двумя пальцами. Этот астерский жест означал открыть или развернуть. Бобби кивнула кулаком. Шехная сеть представляла собой квадрат, сплетённый из стального тросса, усиленного карбоновым волокном. Народ, кормившийся старательством на астероидах, использовал такие в времён, когда человечество впервые выползло из колодца Земли. Основные крючья были толще бедра Бобби. Она закрепила сет на обшивке, выждала, пока над головой пройдёт шахта внешнего лифта, ведущего от машинного к центру управления. Они с Катрией взялись за разные края, растягивая сеть и направляя к цели, крепя её дополнительными крючьями, пока на барабане не вздулся плоский чёрный волдырь. Ловушка установлена. Катрия выронила ящик, и он улетел вверх и вдаль в темноту, исчез в мгновение ока. Затем, вернувшись с Бобби почти к самой платформе шлюза, она отключила магниты одной подошвы следом другой и повисла на страховочном поясе ногами в пустоту. Бобби поступила так же. Перевернуться с головы на ноги показалось приятно, зато не доставляло удовольствия мысль, что жизнь её держится на одной спасательной ленточке. Не одно так другое. Всё время у неё не одно так другое. Катрия подчинила свой ручной терминал системе скафандра, скопировала выходной сигнал на Бобби и установила между ними маломощную радиосвязь. Обе увидели тот же тусклый, зернистый коридор, где они заложили бомбу. Пока в нём было пусто, но это не навсегда. Теперь ждать, порадил сказала Катрия. Патруль влипнет в нашу ловушку, или нас здесь кто-то заметит. М-м, промычал Бобби. Не дёргайся. Лаконцы совсем как земляне. Для них корабли и станции только то, что внутри. Это от детства в свободной атмосфере. Предсказуемые ограничения концептуальной основы, процитировала Бобби курс на горе Олимп. "Тогда и следует бить врага, кто бы он ни был. Когда нас учили, врагами считались земляне и пираты. А когда училась я, имела в виду таких, как ты", рассмеялась Катрия. Странно поворачивается колесо. Минуты тянулись долго, превращались в часы. Дважды по коридору проходили пара электриков. Мылкнула нарисованная штрихами молодая женщина, тянувшая за руку ребёнка и оглядывавшаяся через плечо. Бобби задумалась, как их сюда занесло, но это было не ее дело. Ее беспокойство понемногу тускнело, переходя в смутное предвкушение, а потом к нему опять добавилось беспокойство. Бездна снова, снова и снова проворачивалась под ногами. Бобби перешла на запасной воздушный баллон. «А-а-а!» — подала голос Катрия. «Вот и они!» На мониторе шли на камеру двое мужчин. Лаконскую броню Бобби не спутало бы ни с какой другой. Патруль, которого они ждали, враг на подходе. Они, не сговариваясь, прогнулись, поставили ноги на обшивку и закрепились магнитами. Центробежная сила могла разогнуть колени, но это как раз никуда не годилось. Бобби сложилась вдвое, ухватила себя руками под коленки и осталась в таком положении. Катрия поступила так же. Так висят летучие мыши. Трудно расслабиться в такой позиции, особенно если вспомнить, чего ждёшь. Бобби вдохнула от живота, наполнила грудь и выдохнула. Встряхнула плечами, сгоняя напряжение. Плавно и свободно. Вот как надо. Ей вспомнился молодой десантник, с которым она заигрывала, когда лаконцы только заняли станцию. Подумалось, не он ли сейчас идёт в патруле, почти упираясь подошвами в её подошвы. Сейчас твой черёд, потом мой. сказала она про себя. Секунды растягивались. Невыносимо хотелось распрямить руки, чтобы видеть экран. Станция ударила её по ногам как кувалда. Колени вдавились в грудь, вышибли дух. Одна магнитная подошва выдала сигнал ошибки, но всего на секунду, и схватилась снова. Бобби развернулась и быстро пошла к сетке. Теперь та не выглядела плоским, как мозоль валдерём. Раздулась до плюшария, наполнилась осколками. Погнутые пластины, клочья пены и среди всего этого, как вытащенные из чяна рыбы, человеческие фигурки. Над головой медленно улетали мелкие проникшие сквозь ячейки сети обломки. Верней, это бобби медленно уходила от них вместе с проворачивающимся корпусом. Скорей подгоняла Катрия: "Они уже идут. Знаю, это звалась бобби". Добравшись до сети, они отцепили один крюк и отогнули край, как вход в палатку. Из зияющей в станции дыры сочилась вода и охладитель, пролетая мимо висевших на обшивке женщин. Ближайшему к ним трупу больше досталось от взрыва. Трещина шла вдоль стыка ворота и груди. Шлем был залит кровавой кашей. Бобби подтянула труп к себе, удерживая его как спасатели, за подмышки и пояс. И Катрия принялась крепить захваты на лаконскую броню. «Держи крепче», — сказала она. Из-за слабого сигнала чудилось, будто она... Гораздо дальше, чем на самом деле. Стараюсь как могу, сквозь зубы выговорила Бобби. Есть, надёжно, уверенно, совершенно, ответила Катрия и сорвала основной крюк. Освободившаяся сеть улетела вниз, в никуда. Бобби развернулась, с трудом двинулась к шлюзу. От усилий горели мышцы. 20 лет назад такого не бывало. От вращения станции казалось, что мёртвый десантник затягивает её вниз, в глубину, или в самое пустое небо во всей Вселенной. Шлем силовой брони стучал ей в спину. Мёртвые руки и ноги свободно свисали. Из трещины в нагруднике сочилась кровь. «Надеюсь, скафандр не слишком испоганили», — сказала Бобби. «После будешь надеяться», — огрызнулась Катрия. «Сейчас работай ногами». На платформе Бобби переместила свой вес и вес мертвеца с таким натужным криком, что Катрия отключила её рацию. Она повисла на страховочном поясе и жестом показала Бобби наверх. Для неё на платформе места не осталось. Бобби даже не кивнула, просто включила управление, и платформа пошла вверх. Пока в шлюз закачивался воздух, Бобби сидела напротив скафандра. Сердце колотилось, мускулы ныли. Только что она убила двоих врагов. Без этого никогда не обходится. Гуманизм страдает от насилия, но и удовлетворение ощущаешь. Это не означало, что Бобби плохая или хорошая. Это означало, что она десантница. Уже сейчас безопасники и ремонтники на станции вычисляли, что опаснее: дырка в обшивке или вероятность нарваться на новые бомбы. К тому времени, как они решат, ей надо быть отсюда как можно дальше. Открылась внутренняя дверь шлюза, и она вытащила труп в комнату со шкафчиками. А шлюз запустила на новый цикл для Катри. Стоило снять герметизацию шлема от мертвеца запахло кровью, раскалённым металлом и той же смазкой, какой она обрабатывала суставы Бетси. Бобби уложила труп в большую серую транспортировочную коробку, закрыла крышку и запустила герметизацию. Если силовой скафандр и подавал сигналы тревоги или предупреждения, Теперь все они блокировались. А если Саба ошибся, они с Катрией очень скоро об этом узнают. Шлюз открылся снова, когда Бобби уже стягивала свой скафандр. Костюм под ним промок от пота. Катрия отстегнула свой шлем и повесила его в шкафчик. Ты тащишь посылку Саби, сказала она. План, помню, ответила Бобби. Уже иду, и спасибо. Знаю, мы начали не с той ноги, твоя и моя команда. Это-то зря матнула головой Катрия, с привычным проворством разъединяя герметичные соединения своего скафандра. Главное дело сделай. Слушаюсь. А знаешь, это мы второй раз разыгрываем тот же трюк. Прикрываем взрывом свои настоящие цели. Шифровальная. Теперь пропавший скафандр, чтобы они подумали, будто он улетел в никуда. Если поймут, что он у нас, сменят код отключения, не дав нам времени его подделать. Я знаю, зачем, сказала Катрия. Как тому, что не рассчитывай повторить. Повторы убивают таких, как мы с тобой. Эта стратегия отыграна, саба дурак, если не понимает. Бобби выдвинула колёсики коробки и отогнула ручаять. Катить оказалось легко. Не было большой охоты волочить эту дрянь через людные места до rendezvous сабой, но в то же время хотелось как можно скорее с этим покончить. Она заставила себя медленно и внимательно оглядеть коробку, прежде чем открывать дверь. проверить, нет ли на ней крови. — Третьего раза не будет, — сказала она. — Уверена? — Совершенно, — ответила Бобби. — Давай к своим, скажи, чтобы были на готове. Как взломаем код скафандра, начинаем. И через две минуты после этого ввалим к черту с этой станции.